За первым примчалось такси а второй как раз подъехал к дому на автомобиле Рено. Марина немедленно сделала стойку. Автомобиль оказался серебристо-серым. Такого цвета машина стояла в день исчезновения Димы Куманцева возле задней калитки. Все птички в калитке. Какие птички? Почему вы в то время переспрашиваете? Потому что я не понимаю, о чем вы говорите. Я говорю о том, что Женя тоже был тут, когда Иван утонул в ванне. Теперь он приехал, и все на месте. Все птички в клетке. Хорошо, я им займусь. Конечно, она вешала старухе лапшу на уши. Что значит, она им займется? Она только и ждет, когда Куманцев даст о себе знать. Сама она в деле слишком полный абсолютный профан. Хоть будущий юрист. Впрочем, она не видела себя ни Перри Мэйсоном, ни даже Деллой Стрит. Евгений оказался высоким и слегка костлявым молодым человеком, с сокрашенный в три цвета головой и наглыми глазами. Он свысока разговаривал с родителями, бабку потрепал по щеке, а прабабку нехотя поцеловал в щеку. Когда ему представили Марину, он немедленно спросил. Надеюсь, вы к нам ненадолго? Мариночка, моя гостья. Ты поедешь к дяде Роме на могилу? Это что, необходимо? Нет, но... Ну и ладно. Хм. Избалованный тип. Надо разузнать о нем побольше. Так, допустим, я доктор Ватсон. Когда вернется Шерлок Холмс, он потребует у меня подробнейшего отчета. Я должна запоминать каждую мелочь и делать что-нибудь, не сидеть. Вот сейчас Валерий Леопольдович отчалит, и я что-нибудь обязательно сделаю. Валерий Леопольдович стащил вниз две здоровенные сумки с раздувшимися боками, из кармашков в которых торчали самые неожиданные предметы. На нем был костюм в крупную клетку, в петлице которого красовалась белая роза, оборванная под самый подбородок. Ну что ж, мама, не знаю, когда мы в следующий раз поговорим по душам... Я что, не смогу тебе позвонить? Мама, это же Африка, а не Капотня. А если я умру? Ты не сделаешь такой глупости. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока я не вернусь. Договорились? Марина вежливо попрощалась и отошла в сторонку, чтобы дать родственникам повиснуть у отъезжающего на шее. Когда такси скрылось за поворотом, все потянулись в дом. Марина шла последней, прямо за Катей, и вдруг увидела на земле ту розу, что торчала у Валерия Леопольдовича в петлице. Вероятно, он обронил ее в самый последний момент. Ой, роза! Катя обернулась и испуганно усталилась на нее.